Глава третья. Срываюсь с места и выбегаю в коридор. Сегодня я еще легко отделалась. Обычно у сестрёнки завтрак плавно перетекает в обед, потом в сплетни с мадам Пуркинье, а потом в сборы на прогулку. И все это время я должна быть рядом, чтобы подавать, подносить, переодевать, умывать и завивать. А на вечер мне остаются другие обязанности по дому. Расправляю складки старенького платья, поправляю передник и платок и неторопливо поднимаюсь на третий этаж к комнате дядюшки. Моего родственника, господина Блэка, можно было бы назвать неплохим, если бы не его всепоглощающая лень и полное безразличие к происходящему вокруг. Дела жены и дочери его как будто не касаются. Лишь бы к вечернему чаю у него была рюмка с и свежий номер магических вестей. Я не вдавалась в подробности, но моим родственником был именно господин Блэк, двоюродный или троюродный брат моего умершего от мора отца. Мы с господином Блэком происходим из древнего рода черных драконов. По слухам, даже состоим в дальнем родстве самим императором но настолько дальним, что проследить его почти невозможно. Чтобы господин Блэк превращался в дракона, я никогда не видела, как и магию в его руках. По воспоминаниям прислуги, мой отец тоже не владел ничем подобным. О да, в этом мире живет магия. Правда, мое тело ее лишено. Но у драконов и полукровок а также у потомственных магов. Магия есть, и самое разнообразное. Огонь, земля, воздух и вода, магия растений и цветов, бытовая и ледяная. И это только то, что я видела своими глазами. Осторожно стучусь в тяжелую дубовую дверь. Но мне никто не отвечает. Стучусь еще чуть громче. За дверью раздается шорох, и недовольные ворчане. Конечно, недовольные. Господа не встают в такую рань. «Чего надо?» хрипит господин Блэк заспанным голосом. «Я уже собираюсь открыть рот и сказать, что привело меня сюда, но вовремя его захлопываю. Для всех я почти немая, поэтому стучу мелкой дробью, чтобы обозначить себя. Входи, Хельга!» разрешает хозяин. Я вхожу и принимаюсь расшторивать тяжелые гардины. «Объясни мне уже, что происходит?» Зевает господин Блэк и поднимается с кровати. Я очень тихо отвечаю. «Госпожа Талия велела вас разбудить». «Ясно», — кивает хозяин и затягивает пояс на халате. «Он уже давно понял, что я не юродива и не дура, поэтому отпираться было бесполезно, Но и жене он ничего не сказал. Так что это наш маленький секрет. По правде говоря, только он в этой семейке имеет достойное воспитание и совесть. Плохо то, что он не имеет в собственном доме права голоса. Обедневший дворянин, он был вынужден жениться на тетушке, дочери богатого помещика. Он получил огромные приданые и Мегеру жену, которая полностью контролирует его и все хозяйство. В душе он ее тихо ненавидит, на людях просто игнорирует, а в доме старается держаться отрешенно и независимо. Заканчиваю с гординами. Зачем я ей понадобился? Я точно не знаю. А если не точно? Дочери соседей пришло письмо с приглашением на императорский отбор. Да угадаю. А Аделаидии не пришло. Киваю. И что придумала моя женушка? Обреченно выдыхаю. Что вы должны отправиться к императору и получить это самое приглашение. Оригинально, крякает хозяин. И когда я это должен? Прямо сейчас. Опускаю голову. Бричка уже заложена. Ясно кивает господин Блэк. «Тогда неси кофе. Буду собираться». Я ничего не успеваю ответить, как в спальню хозяина влетает Аделаида, а за ней, фыркая и обливаясь потом, вкатывается тетушка Талия. «Помилуйте!» — хозяин подскакивает с кресла. «Я уже собираюсь!» «Быстрее! Быстрее!» — визжит Аделаида. «Он здесь!» Он приехал сам ко мне свататься. «Ух!» — отфыркивается хозяйка. «Быстрее! Хельга! Тащи щепцы и горелку. Приводи Аделаиду в порядок. Неси мне бархатное выходное платье. И ситцевое платье Аделаиде. Нет!» — она дергает меня за руку, когда я пробегаю мимо. «Не ситцевое! Новое кисейное! Да поживее!» Я уже почти добегаю до дверей, когда дядюшка спрашивает. «Да что в конце концов происходит? И кто к нам пожаловал в такую рань?» «Наследник!» — хором выдыхают тетка и сестра. «Он лично едет делать предложение Аделаиде?» — басит тетка. «Лично? Хельга, дура! Чего встала? Беги быстрее!» Я выскакиваю в коридор. Бегу на кухню. На большой поднос кладу щипцы для завивки и магическую горелку. Удивительное изобретение местных артефакторов. Она зажигается без огнива и поддерживает нужную температуру, не перекаливает щипцы. Очень удобно. На поднос гружаю расчески, душистую воду и заколки. Несусь назад в комнату Аделаиды. Так быстро я еще никогда не работала. Причесывала, завивала, одевала и пудрила. Но вместо благодарности я слышу раздраженный виск, сестрицы. Мамита! Мамита! А? В комнату влетает тетка. Запри ее где-нибудь! Фыркает Аделаида. И длинным костлявым пальцем подхватывает огненно рыжий завиток моих волос, что выбился из-под платка. Не то она все испортит! Ведьмина отродье. Тетка придирчиво осматривает прическу и наряд тачурки и только после этого согласно кивает, подхватывает меня под локоть и тащит в кладовку. Я не сопротивляюсь, это бесполезно. Она в несколько раз сильнее меня. К тому же в кладовке у меня есть маленький секрет.